«Неважно, пишешь ты поганую историю хорошим языком или хорошую историю поганым, как это обычно происходит в наши дни. Вы согласны?» Паркер был согласен, и лорд Уимзи погрузился в дебри рассуждений о литературе, в каковых пребывал до тех пор, пока Кэп не остановился возле одного из тех высоких нескладных особняков, которые, будучи изначально предназначены для викторианских семей с неутомимой прислугой, впоследствии были расчленены на полдюжины шляпных картонок, сдаваемых в наем под видом квартир. Питер позвонил в дверной звонок, подписанный Климсон, и непринужденно прислонился к перилам крыльца. «Шесть лестничных пролетов», — объяснил он, — «ей требуется некоторое время, чтобы спуститься и открыть дверь, потому что лифта в доме нет, а на жилье подороже она не соглашается. Говорит, что это будет неподобающе». Паркер испытал облегчение, смешанное с удивлением, узнав о скромности запросов незнакомой леди и, опершись ногой на скобу для чистки подошв, приготовился терпеливо ждать. Однако не прошло и нескольких минут, как дверь распахнула изящная дама средних лет с заостренными чертами землистого лица и весьма резкой жестикуляцией. На ней были твидовый темный жакет и юбка, блузка с высоким воротом, на грудь спускалась длинная цепочка с мелкими подвесками. Стального цвета волосы она уложила в сетку, каковые находились на пике моды в конце правления последнего короля Эдуарда. «Ах, лорд Уимзи, как отрадно видеть вас здесь. Довольно ранний визит, но я уверена, вы простите мне небольшой беспорядок в гостиной. Входите же. Списки абсолютно готовы. Я закончила их прошлым вечером. На самом деле я как раз надевала шляпку, собираясь отнести их вам. Надеюсь, вы не сочли бы, что я выбрала неподходящее время, но некоторые пункты показались мне просто поразительными. Как любезно с вашей стороны, что вы сами решили зайти». «Ну что вы, мисс Климпсон». «Это мой друг, инспектор Паркер, и рассказывал вам о нем. Извините, если я ошибусь, но это первый раз, когда я оказалась в руках полиции. Надеюсь, это не слишком грубо с моей стороны говорить вот так. Прошу вас, поднимайтесь. Боюсь, довольно здесь высоко, но делать нечего. Мне так нравится жить наверху. Воздух гораздо лучше, и знает ли, мистер Паркер, благодаря безграничной доброте сэра Питера – У меня открывается такой прекрасный широкий вид прямо над крышами домов. Я думаю жить гораздо легче, если не чувствуешь себя ушедшим из воздуха, как габлити. Ой, боже мой, миссис Вайн-Ботл вечно оставляет ведро на ступеньках и всегда в этом темном углу. Я постоянно напоминаю ей, чтобы она убирала его, если вы пройдете поближе к перилам то избежите столкновения с ним. Еще один пролет. Вот мы и пришли. Пожалуйста, не обращайте внимания на беспорядок. По-моему, посуда после завтрака выглядит гадко. Чуть ли не омерзительно. Какая жалость, что наши изобретатели не могут придумать самоочищающиеся тарелки. Не правда ли? Садитесь же, не стойте. И прошу вас, милорд, закуривайте смело. Мне так нравится запах ваших сигарет. Ласкает обоняние. И вы всегда так тщательно тушите окурки. На самом деле в маленькой комнате царила безупречная чистота, несмотря на то, что все вертикальные поверхности были заставлены фотографиями в рамках и мелкими безделушками. Единственным нарушителем порядка был поднос. На нем стояла пустая чашка и блюдце с хлебными крошками и яичной скорлупой. Мисс Климсон подавила мятеж, выставив поднос на лестничную клетку. Паркер, слегка сбитый с толку ее бесконечной болтовней, осторожно опустился в маленькое кресло, снабженное твердой выпуклой подушечкой подголовником, из-за которой совершенно невозможно было откинуться на спинку. Лорд Уимзи устроился на подоконнике, прикурил сигарету и сцепил пальцы, обхватив руками колени. Мисс Климсон уселась за стол, трогательно глядя на него с довольным видом. Я очень тщательно разобрала все эти случаи, начала она, доставая толстую пачку машинописных листов. Боюсь, мои заметки весьма обильные, однако счет за перепечатку получился не столь уж большим. Я пишу очень разборчиво, так что с этим проблем не было. Господи боже, до чего же прискорбные истории рассказали мне некоторые из этих женщин. Признаюсь, мне помогло добиться успеха и участия священника. Очаровательный человек». Я ему так обязана. И я уверена, что в большинстве случаев ваша помощь будет весьма кстати. Если вы хотите пройтись по... Не сейчас, мисс Климсон, торопливо перебил ее Питер. Все в порядке, Чарльз. Это не имеет отношения к помощи глухонимым или бесплатной раздаче теплого белья одиноким матерям. Я тебе позже расскажу. А сейчас, мисс Климсон, нам нужна ваша помощь в совсем другом деле. Мисс Климсон извлекла на свет блокнот и замерла в ожидании. «Расследование делится на две части», — пояснил лорд Уимзи. «Первое, боюсь, достаточно туманно. Вам придется, если вы будете так любезны, отправиться в службу регистрации актов гражданского состояния графства Соммерсет и поискать там или попросить служащих найти для вас свидетельство о смерти, выданное в Хемшери в ноябре 1925 года». Ни города, ни фамилии покойной мы не знаем. Вы будете искать свидетельство о смерти пожилой леди, возраст 73 года, причина смерти – рак, непосредственная причина – остановка сердца. Она должна быть подписана двумя врачами, один из которых может быть служащим из Министерства здравоохранения, полицейским хирургом, хирургом из службы криминальной экспертизы, медицинским консультантом по страховым актам или человеком, назначенным по распоряжению руководства «Крематория». В качестве предлога можете сообщать, что вы составляете статистику по раковым заболеваниям, но на самом деле вам нужно узнать именно всех людей, задействованных в этой истории, и название города. А если таких случаев окажется несколько – да. Тут мы подошли ко второй части, в которой ваш замечательный такт и проницательность могут оказать нам неоценимую услугу. Когда вы отберете все потенциально соответствующие случаи, я попрошу вас отправиться в каждый из этих городов и провести самое тщательное изыскание, чтобы выяснить, какой из этих случаев наш. Конечно, вы не должны показывать, что проводите дознание. Вам надо найти какую-нибудь местную сплетницу и разговорить ее. Вы сама должна притвориться, что любите посплетничать. Знаю, это не в вашем характере, но уверен, что вы сможете сделать такой вид. Думаю, вы легко определите нужный город, так как знаю наверняка, что эта смерть вызвала там немало судов-пересудов, и они не могли так скоро забыть». «А как я пойму, что это тот самый случай?» Ну, если у вас есть время, я хотел предложить вам послушать одну историю. Только помните, когда приедете на место, вы не должны подавать виду, будто она вам знакома. Итак, Чарльз, как лицо официальное, вы умеете рассказывать все четко и ясно. Может, возьмете на себя труд в нескольких словах изложить для мисс Климсон суть той безделицы, которая вчера развлекал нас наш новый друг». Одернув манжеты, Паркер послушно выступил с кратким пересказом истории доктора. Мисс Климсон слушала с похвальным вниманием, записывая в блокноте даты и некоторые детали. Паркер заметил, что она отлично умеет примечать важные моменты. Она задавала точные вопросы, а взгляд ее серых глаз свидетельствовал о ее проницательном уме. Когда он закончил, она повторила историю, после чего он воздал должное ее светлой голове и цепкой памяти. «Одна моя старая подруга говорила когда-то, что из меня вышел бы хороший адвокат», — любезно ответила на это мисс Климсон. «Но, конечно, во времена моей молодости у девушек не было возможности получить образование, да и многих других возможностей тоже, мистер Паркер. Учеба наверняка пошла бы мне на пользу, хотя мой отец и не верил в то, что женщинам она нужна. Вы, молодые, очевидно, сочли бы его очень старомодным».